Глава 30. О вечном блаженстве Града Божия и вечной субботе. «А каково будет то блаженство, когда не будет уже никакого зла, не будет сокрыто никакое добро, и занятие будет состоять в хвале Богу, который будет все во всем? Ибо не знаю, чем другим могут заниматься там, где будет нескончаемый досуг» где не будет труда, вызываемого какой-либо нуждой. Кроме того, в этом убеждает меня и святая песнь, в которой я читаю или слышу. «Блаженные, живущие в доме твоем, они непрестанно будут восхвалять тебя» Псалом 83, стих 5. «В этой хвале Богу будут преуспевать все члены и внутренности нетленного тела, которые теперь, как видим, заняты различными необходимыми отправлениями, потому что тогда не будет самой этой необходимости, она станет полное невозмутимое и безмятежное блаженство. В самом деле тогда они будут уже скрыты все те расположенные внутри и вне по всему составу тела части телесной гармонии, о которых я уже говорил и которые в настоящее время скрыты, и вместе с прочими великими удивительными предметами, какие мы там увидим, будут воспламенять к хвале такому художнику наш разумный ум, исполняя его чувством разумной красоты. Какие будут там движения тех тел, это я не берусь определить, да и не могу этого представить. Впрочем, и движение, и спокойное состояние, а также и само лицо, какие бы там они тогда ни были, будут приличествовать тому месту, где не будет ничего, что было бы неприличным. Без сомнения, тело постоянно будет там, где захочет дух, но дух не захочет ничего такого, что могло бы быть неприличным, как для духа, так и для тела. Там будет истинная слава, где каждый будет восхваляться не по ошибке и не по заискиванию восхваляющего. Там будет истинная честь — которая не будет ни отрицаться у кого-либо достойного, ни представляться кому-либо недостойному. К ней не будет допущен ни один недостойный, так как там не будет дозволено быть никому, кроме достойных. Там будет истинный мир, где никто не будет терпеть никакой неприятности ни от себя самого, ни от других. Наградою добродетели будет служить там тот, кто отдаровал добродетель и обетовал ей самого себя, лучше и выше кого не может быть ничего. Ибо сказанное им через пророка «Буду вашим Богом, а вы будете моим народом» Левит, глава 26, стих 12. Что иное значит, как не следующее. «Я буду тем, откуда будет проистекать все, чего только люди будут желать честно, и жизни, и здоровья, и питания, и богатства» и слава, и честь, и мир, и всякое вообще благо. Такой же истинный смысл имеют и слова апостола «Будет Бог все во всем». Первое послание к Коринфянам, глава 15, стих 28. Он будет целью наших желаний, кого мы будем лицезреть без конца, любить без отвращения и восхвалять без утомления. Эта обязанность, это расположение сердца и это занятие будут, конечно, общими для всех, как общий будет и сама вечная жизнь. Впрочем, кто может представить мыслью, а тем более высказать словами, какие сообразно заслуженными наградами будут степени чести и славы? Несомненно только, что они будут. Но блаженный град тот будет видеть в себе столь великое благо, что низший не будет так завидовать высшему, как не завидуют теперь архангелам прочие ангелы. Каждый тогда не захочет быть тем, чего не получил, хотя и соединен будет с получившим самыми тесными узами согласия. Подобно тому, как в теле, глаз не желает быть пальцем, хотя тот и другой заключаются в одном неразрывном составе тела. Таким образом, один будет иметь дар меньше, чем другой, но иметь его будет, не желая большего будут тогда обладать и свободной волей, потому что грехи уже не будут в состоянии доставлять удовольствие. И свобода эта будет выше, потому что очищена будет от удовольствия грешить, ради непреложного удовольствия не грешить. Первое данное человеку, когда он был сотворен правым, свободная воля могла не грешить, но могла и грешить. Это же будущая свобода — будет могущественнее той, потому что будет уже в состоянии невозможности грешить. И такой она будет по дару Божию, а не по возможности, заключающейся в самой ее природе. Ибо одно дело — быть Богом, и совсем другое — быть причастным Богу. Бог не может грешить по самой природе, причастный же Богу невозможность грешить получает от Бога. В этом божественном даре должны были существовать степени, так что сначала дана была такая свободная воля, при которой бы человек мог не грешить, а в будущем такая, при которой бы он уже не мог грешить. Первое имело отношение к состоянию награды, а последнее к состоянию получения награды. Но так как природа наша согрешила, потому что могла и согрешить, то, очищаясь при посредстве обильнейшей благодати, она приводится в состояние той свободы, при которой не могла бы грешить. Как первое бессмертие, которое Адам потерял вследствие греха, состояло в том, что человек мог не умереть, а будущее будет состоять в том, что мы тогда уже не сможем умереть. Также точно первая свобода состояла в том, что мы могли не грешить, а будущее будет состоять в том, что мы тогда поставлены будем в состояние невозможности грешить. Ибо воля к благочестию и правде не будет потеряна, как не потеряна теперь воля к блаженству. Правда из-за греха мы не сохранили ни благочестия, ни блаженства, но, потеряв блаженство, не потеряли самой воли к блаженству. По крайней мере, в самом Боге, хотя Он и не может грешить, Разве по этой причине следует отрицать свободную волю? Итак, в том граде будет у всех одна и каждому присущая свободная воля, очищенная от всякого зла и исполненная всякого добра, нескончаемо наслаждающаяся утехами вечных радостей, забывшая о своей вине и своих наказаниях, но не забывшая о своем освобождении настолько, чтобы не быть благодарной своему освободителю. Таким образом, по отношению к теоретическому знанию будет и там существовать воспоминание прошлых зол, по отношению же к ощущению будет полное их забвение. Ведь и самый опытный врач, насколько говорит ему наука, знает почти все болезни тела, а как тело маня ощущаются, не знает весьма многих, каких не испытал сам. Отсюда как знание зол бывает двоякого рода, одно, по которому зло бывает известно теоретически, а другое, которое получается через перенесение зла на опыте. Иначе, конечно, знаем мы пороки из наставлений мудрости и иначе из порочнейшей жизни человека глупого так и забвение, зол бывает двух родов. Иначе забывает о них человек образованный и ученый, и иначе человек, перенесший и испытавший их сам. Первый, когда не обращает внимания на опыт, а последний, когда освобождается от самих злополучий. Сообразно с этим последним видом забвения, святые не будут помнить своих прошлых зол, потому что будут свободны от них настолько, что все их злополучие совершенно изгладятся из их чувств. Однако сила знания, которая в них будет велика, будет напоминать им не только об их собственном прошлом злополучии осужденных, но и о вечном злополучии осужденных. В противном случае, то есть если они не будут знать, что были злополучны, каким образом воспоют они, как говорится в псалме, милости Господа вовек Псалом 88 стих 2 Утешительнее этой песни во славу благодати Христа, кровью которого мы избавлены. Для града того не будет решительно ничего. Тогда исполнится слова: "Остановитесь и познайте, что я Бог". Псалом 45 стих 11. «Это будет поистине великую, не имеющий вечера субботу, которая восхваляется Господом при первых делах мира, там, где читаем, и почил в день седьмый от всех дел своих, которые делал. И благословил Бог седьмый день, и осветил его, ибо вон и почил от всех дел своих, которые Бог творил и созидал». Бытие, глава 2, стихи 2 и 3. Седьмым днем будем даже и мы сами, когда будем исполнены и обновлены Его благословением и освещением. Там, остановившись, увидим, что Он есть Бог, чем хотели быть мы сами, когда отпали от Него, услышав слова обольстителя «Вы будете как боги» — Бытие, глава 3, стих 5. «И отделились от истинного Бога, по творческой воле которого мы должны были быть богами», не через оставление Бога, а через причастие. Ибо что сделали мы без Него, как не изнемогли во гневе Его Псалом 89 стих 9. Освободившись от этого гнева и достигнув совершенства превозмогшую гнев благодатью, мы будем свободны во веки, видя, что Он есть Бог, Которому мы будем полны, когда Он будет все во всем. Первое послание к Коринфянам, глава 15, стих 28. «Ведь и сами наши добрые дела вменяются нам для получения нами этой субботы, в том случае, когда мы смотрим на них, как на его дела, а не как на наши. Если мы будем приписывать их себе, в таком случае они будут делами рабскими, ибо о субботе говорится, «Не делай в он и день никакого дела рабского». Второзаконие, глава 5, стих 14. Поэтому и пророкам и языкилям говорится, «Дал им также субботы мои, чтобы они были знамением между мною и ими, чтобы знали, что я Господь, освящающий их». Глава 20, стих 12. Это мы вполне узнаем, тогда, когда будем вполне свободны и вполне увидим, что Он есть Бог. Само число веков, как бы дней, если мы будем считать их по тем периодам времени, указание на которое находим в Писании, окажется субботствованием, потому что число это есть семь. Так первый век, как бы первый день, простирается от Адама до Потопа, второй — от Потопа до Авраама. Равны они, впрочем, не продолжительностью времени, а числом поколений, так как в том и в другом их по десять. Затем от Авраама до пришествия Христова, по исчислению евангелиста Матфея, следуют три века, из которых каждый заключает в себе по четырнадцать поколений, а именно от Авраама до Давида, от Давида до переселения в Вавилон и от переселения в Вавилон до Рождества Христова. Всех стало быть пять. Теперь идет шестой, которого не следует измерять никаким числом поколений – ввиду того, что сказано «Не ваше дело знать времена или сроки, которые Отец положил в Своей власти». Деяние глава 1, стих 7. После этого века Бог как бы почиет в седьмой день, устроив так, что в нем почиет и сам этот седьмой день, чем будем уже мы сами. О каждом из этих веков подробно рассуждать теперь было бы долго, по крайней мере, этот седьмой век будет нашей субботой, конец которой будет не вечером, а Господним, как бы вечным восьмым днем, который Христос осветил Своим воскресением, предозображая этим вечный покой не только Духа, но и тела. Тогда мы освободимся и увидим, увидим и возлюбим, возлюбим и восхвалим. Вот то, чем будем мы без конца. Ибо какая иная цель наша, как не та, чтобы достигнуть царства, которое не имеет конца? Считаем долг настоящего великого труда с помощью Божией исполненным. Для кого он мал или для кого слишком велик, пусть извинят меня. А для кого достаточен, пусть не мне, а вместе со мною высылают благодарение Богу. Аминь. Аудиокнига записана по заказу Благотворительного фонда «Предание». Наш адрес в интернете – предание.ру